Придя домой, я сразу лёг, но никак не мог заснуть. А чаще из-за сломанной машины, а ещё из-за того, что я прокручивал в голове наш разговор. И не успел я сомкнуть глаза, как на меня снова набросились рыбы. Мне приснился хор глубоководных рыб. В этот раз у меня выросли жабры. Анжела была русалкой, а вокруг вертелась целая стая рыб, поющих мелодичными голосами. Потом мелодия сменилась странными криками. И рыбы исчезли. На моих глазах они превратились в управляющих большого магазина, месье Блазера, месье Вернера и главного директора в образе рыбы-меч. Он тыкал в меня огромным носом-копьём, а я убегал, убегал и проснулся. Проснувшись, я быстро встал, чтобы прийти до открытия большого магазина и попросить прощения у месье Джордино за машину для льда. Но он не отругал меня, а похвалил, потому что выручка оказалась солидной. Он сказал: "Не страшно. Машина уже 2 дня держалась на честном слове. Я лишь сломал временную детальку, которую он прикрутил, пока не приедет техническая служба и не возьмёт ремонт на себя. Сегодня они этим займутся". "Пустики, не переживай. В эту субботу в магазине больше покупателей, чем обычно. Стресс, суматоха, время бежит, и когда я окажусь дома, я точно буду никакой". Иногда после такой субботы я принимаю душ и полдня дрыхну. Уже несколько дней у меня дико болит спина. Я таскал пенопластовые ящики, резал рыбу меч, суетился, скрючившись, мыл укромные уголки рыбного отдела. И так на следующий день, и через день, и на следующей неделе, и через неделю, и без конца. В субботу бывает много покупателей. Избранным я всегда подкладываю бесплатные кусочки, парочку морских гребешков или ещё чего, они это любят и заходят снова. Частенько заглядывают в муж с женой. Я зову их месье и мадам Идеал. Они, правда, оба высокие и красивые, как Венера и Аполлон, улыбчивы и симпатичны. Да те шнаты. Ещё есть одна дама, она постоянно рассказывает мне про свою жизнь. Приходит по вторникам в половину шестого вечера. И по пятницам в 11:00 утра. Рыбу она покупает, когда к ней приходит дочка. Дочке 30, вышла замуж 2 года назад. Детей нет, ничего не поделаешь. Она, по-моему, старается, но не получается. Всё-таки как-то это несправедливо. У кого-то прямо раз и готово, нежданно, негаданно. Бац, а другие изо всех сил пыжится и никак не выходит. И конца краю этому нет. И говорит она, и говорит Пока не подойдёт другой покупатель, я не скривится, обозначив, что вообще-то она тут не одна. А я всё думаю о резиновых перчатках. Не могу их больше носить. В них ничего не чувствуешь. К тому же, когда они становятся мокрыми от рыбы, пластиковые пакеты из рук выскальзывают. Есть только два размера: М и L. М мне малы, а L велики. Видимо, у меня необычные руки, но других нет. покупатели шикуют. Чувствуется, приближается тринадцатая зарплата, и они не экономят. Большая разница между тем, как они тратят до и после двадцать седьмого числа. После получки покупателям наплевать. Они просят полкило морского чёрта, если получится больше ничего. А до двадцать седьмого они говорят полкило морского чёрта. Потом они видят цену за четыреста пятьдесят граммов и уточняют. Мне надо всё-таки в звести 300. Часто покупатели говорят: "Дороговато". Отвечаю: "Я тут ни причём, не я цену устанавливаю. Была б моя воля, всё бы раздал даром. И не просто подарочки бонусом. Я и так их делаю. Рыбу дарю, креветок, копчёную семгу, но они не очень-то ценят. Покупателю кажется, будто все против него сговорились. Вот это сражение, начавшееся ещё в доисторическую эпоху. Он принимает позу противника или охотника, готовится поймать добычу в большом магазине. Чтобы словить треску, необходимо пройти мимо жуткого стражника продавца рыбы. Надо уметь с ним говорить, стоять на своём, чтобы тебя не надули, и одновременно угодничать, тогда тебе достанется лучший кусок. Покупатель особая профессия. Я пытаюсь вызвать у них доверие. Улыбаюсь. Некоторые очень требовательные просят нечто невероятное прямо сразу, как та тётка, которая просила филе турбо и чтобы за 5 минут. Так и подмывала сказать: "Может, сама вырежешь свои проклятые филе?" Но, разумеется, я так не могу, потому что продавец рыбы тоже особая профессия, с жёсткими правилами. Это не только техника, но как же там говорит месье Вернер? А, да, вспомнил. Де антология. Понятное дело, я замечтался с ножом в руке, щурбо, рыба нежная, филе для тётки я окончательно расфигачил, в конце концов она взяла лиманду. Ну и к лучшему, честно говоря. Она ушла с таким лицом, будто я разрушил мечты всей её жизни. Вообще-то, если вдруг после восемнадцатого покупателя, который не прощается и не желает хорошего дня, когда протягиваешь ему вакуумный пакет с рыбой, девятнадцатый вдруг улыбается и обращается ко мне, пусть даже с какой-нибудь ерундой, я готов радостно броситься ему на шею. Ведь очень приятно осознавать, что ты и существуешь. Что ты не просто охраняешь аппетитную добычу. Что ты не просто машина, раздачик, торговый автомат. Иногда складывается ощущение, будто покупатели смотрят на меня. Иногда складывается ощущение, что будто покупатели смотрят на меня и прочих служащих большого магазина как на товар интересно а что если однажды кто-то из них укажет на меня пальцем и спросит месье Джордина а этот почём